Новогодняя сказ. Я тогда в аспирантуру собиралась поступать, и была ужасно холодная зима. Подруга уезжала в свадебное путешествие и одолжила мне свою работу. «Ровно месяц обещаешь, потом вернешь работу назад». И дала телефон, сказала так. «Просто позвони». Я просто позвонила и сказала «Алло». На том конце провода тоже сказали «Алло». Я немного подышала в трубку, и мне сказали «Читайте». «Что читать?» «В данный момент неважно». Я взяла со стола учебник «Физиология высшей нервной деятельности» и стала читать про угожение реакции нейронов гиппокампа. Через минуту он прервал. «Вы подходите». Так я начала работать на самой странной и самой высокооплачиваемой работе в своей жизни. Я была чтецом свежей прессы. Ровно в 6.20 утра водитель в строгом костюме привозил мне подборку газет. В 6.30 я звонила своему работодателю и читала новости вслух. Он почти не разговаривал со мной, внимательно слушал, иногда прерывал и просил начать следующую. Через час неизменно говорил. «Спасибо, на сегодня достаточно». Раз в неделю его водитель завозил мне белый конверт со ста баксами внутри. От конверта пахло дорогим одеколоном и успехом. Вот и все, если не считать того, что я влюбилась без памяти. В него невозможно было не влюбиться. У него был низкий баритон и какая-то тайна. Я целыми днями думала о нем. Ему должно быть жутко одиноко ехать в своем черном бездушном Мерседесе со строгим молчаливым водителем, а за окном морозная зима, и только мой голос согревает его». Я прилагала невероятные усилия для соблазнения. При чтении я понижала голос до хриплого почти сексуального шепота. В паузах я слегка облизывала верхнюю губу влажным языком и каждое утро красила губы помадой. Голос женщины с помадой на губах, безусловно, отличается от голоса без макияжа. Я улыбалась во время чтения лаконичной улыбкой, давая понять, что я жизнерадостная, но самодостаточная и яркая личность. Я мелодично побрякивала в трубку тонкими серебряными браслетами на своем аристократическом запястье. Я изучила все нюансы голосового обольщения. Ничего не помогало. Он неизменно ровным голосом произносил то же, «Спасибо, на сегодня достаточно». Отчаявшись, я надавила на водителя. Из него удалось выбить лишь, что мой принц очень состоятельный мужчина, и что каждый день по дороге в офис он слушает новости, зачитываемые прекрасным женским голосом. Прекрасным голосом! Это был первый комплимент от него. В его ушах я была прекрасна. Я перестала спать по ночам. Я представляла, что если у него такой голос, то какие у него должны быть сильные руки. Как он сгребает меня и крепко прижимает к себе. Со страстью. И я шепчу ему в ухо ничего не значащие пустяки, а он целует меня в шею, потому что больше не в силах сдерживаться. Я чувствовала между нами искра, иногда во время прощания у него слегка дрожал голос. До приезда подруги оставалось три дня, и я решилась на беспрецедентные меры признаться ему в любви по телефону, честно и открыто. Дочитав прослияние нефтяных компаний, глубоко вздохнула, и на выдохе произнесла, «Мне кажется, нам надо встретиться». «Что? Я вас люблю». Мы встретились на Садовом у кинотеатра. Он вышел из машины и увидел меня. Я тоже увидела и отвернулась, поняла, что не подойду. Он грустно посмотрел на меня издалека, поднял воротник, поежился от мороза, прошелся вдоль машины для вида и помахал мне рукой а я отвернулась и ушла. Больше он мне не звонил, он был совсем не похож на свой голос. Может быть, он даже был красивым, может быть, необычайно умным. Просто он был не тот. А зачем тебе не тот под Новый год?